Затем быстро подошел Крут. «Ради всего святого, немедленно уходи отсюда!» прошептал он по-немецки. «Ты не понимаешь, что происходит. В любую минуту тебя могут арестовать. Это месяц в тюрьмы. При вторичном аресте полгода. Поэтому поскорее уходи, немедленно!» «Месяц!» Рут испуганно посмотрел на него. «Ты должен просидеть здесь целый месяц? А что тут такого? Просто не повезло. Но ты не будь легкомысленно. Здесь каждый может потребовать у тебя документы. В любую секунду!» Да есть у меня документ. Что? У меня есть вид на жительство. Людвиг. Она достала из кармана бумажку и показала ее керну. Тот широко раскрыл глаза. «Иисусе Христе!» Медленно произнес он, немного погодя. «Значит, правда? Так сказать, непреложный факт? Это все равно, что кто-то воскрес из мертвых. Хоть один раз выгорело. Кто помог? Комитет беженцев? Да, комитет и классманы. «Господин надзиратель, — сказал Керн, — разрешается ли арестованному поцеловать даму?» Надзиратель вяло посмотрел на него. «По мне?» «Так сколько угодно, — ответил он, — лишь бы она не передала вам при этом ножик или напильник. При месячном сроке это вряд ли имеет смысл». Надзиратель свернул сигарету и закурил. «Рут, — сказал Керн, — вы знаете что-нибудь о Штайнере?» «Нет ничего. Марил говорит, что узнать о нем что-либо невозможно». Штайнер наверняка не станет писать. Просто возьмет и вернется. Вдруг придет к нам, и все. Керн недоверчиво поглядел на нее. Марил серьезно верит в это. Все мы верим, Людвиг. А что нам еще делать? Керн кивнул. Действительно, делать больше нечего. Он уехал только неделю назад. Может быть, все-таки пробьется. Должен пробиться. Ничего другого я себе не представляю. Время вышло, сказал надзиратель. На сегодня хватит. Керн обнял Рут. «Возвращайся», — пошептала она. «Возвращайся поскорее. Ты останешься здесь, в Санте?» «Нет, нас перебросят границы. Я попробую добиться еще одного свидания. Возвращайся. Я люблю тебя. Приходи скорее. Мне страшно. Я хочу поехать с тобой». «Это невозможно. Твой вид на жительство действителен только в Париже. Я вернусь. Я принесла тебе деньги. Они спрятаны под бретелькой. Вытащи их, когда поцелуешь меня». Мне ничего не нужно. Хватит того, что у меня есть. Оставь их себе. Марил тебя не бросит. Может быть, скоро и Штайнер приедет? Время вышло, — повторил надзиратель. Не плачьте, детки. Ведь не на гильотину он идет. Прощай. Рут поцеловала Керна. Я люблю тебя. Возвращайся, Людвиг. Оглянувшись, она взяла пакет, лежавший на скамье. Здесь немного еды. Внизу пакет проверили. Все в порядке, — обратилась она к надзирателю. — «Прощай, Людвиг. Я счастлив, Рут. Господи, до да чего я счастлив, что у тебя есть вид на жительство? Теперь эта тюрьма будет для меня раем». «Ну, пошли», — сказал надзиратель, — «пошли обратно в рай». Керн взял пакет. Он оказался довольно тяжелым. По дороге в камеру надзиратель задумчиво проговорил. «Моей жене, знаете ли, 60 лет, и у нее появился небольшой горб. Иногда мне это бросается в глаза». керн пришел в камеру в момент, когда служитель стоял у двери и раздавал миски с супом. «Керн!» — проговорил Леопольд с кислой миной. «Снова картофельный суп без картофеля». «Это овощной суп», — заметил служитель. «Скажешь еще, что это кофе?» — ответил ему Леопольд. «Тебе я верю на слово». «Что у тебя в пакете?» — обратился к керну Вестфалец Менке. «Еда. Только не знаю, какая». Лицо Леопольда засияло, как алтарь католического собора. «Ну-ка!» «Разверни его, быстро!» Керн развязал шпагат. «Масло!» — молитвенно прошептал Леопольд. «Как подсолнух!» — добавил Менке. «Белый хлеб! Колбаса нескольких сортов! Шоколад!» — в экстазе продолжал Леопольд. «И вот еще! Глянь-ка! Целая головка сыра!» «Как подсолнух!» — повторил Менке. Леопольд не обратил внимания на насмешку и горделиво выпрямился. «Служитель!» повелительно произнес он. «Возьмите свою гнусную баланду и пойдите-ка вы с ней!» «Стоп!» — прервал его Мэнке. «Не спеши!» «Ох уж эти мне австрийцы! В 1918 году мы из-за них проиграли войну! Давайте миски сюда!» — сказал он служителю. Он взял их и расставил на скамье. Положив сюда же остальное продовольствие, он с умилением принялся созерцать этот натюрморт. На стене, прямо под сыром, Красовалось написанное каким-то заключенным изречение В жизни все одно мгновение, даже пожизненное заключение. Менке ухмыльнулся. «Будем считать овощной суп чаем», — объявил он. «А теперь давайте поужинаем, как образованные люди». «Как ты считаешь, Керн?» «Аминь», — ответил тот.